Из чего Люську так разнесло? поинтересовалась Лера у своего изpecщёрённого трещинками лица, отражаемого множеством различных зеркальных осколков, замысловато склеенных между собой. Тоненькая девушка, на которой безразмерное свадебное платье висело словно складки парашюта, придирчиво смотрелась в огромное широкое зеркало во всю стену, от пола до потолка. На примерку в швейную мастерскую, расположенную в нижнем ярусе убежища, болтливые сердобольные подруги все-таки уговорили прийти, из-за чего пришлось пожертвовать вылазкой с дядей Мишей. Ничего, вечером она у него все выспросит. — С быту, да с детей. Она ж поначалу тоже как ты была, о-о-о! Несмотря на дурацкое настроение, Лера невольно улыбнулась, когда перед её лицом возник сморщенный мизинец. А уж потом шиль пошла. Да не вертись ты, в талии не жмёт? Нормально. Фигуристый тельерка уродилась, пристроившись за спиной девушки, швея баба Дина проворно завозилась со шнуровкой корсета. В мамку не бось, будет вам. Ой, От неожиданного укола хватану фортом воздуха, девчонка зажмурилась и закусила губу. Потерпи, потерпи, невозмутимо возилась с платьем баба Дина. Главное, скажи, когда совсем уж тяжело дышать будет, мне его сейчас максимально ужать надо, чтобы разметку для перекройки сделать. Поди замуж-то хочется? Да не очень. Лера встретилась со своим взглядом в отражении зеркала. «Все вы так говорите, а потом за мужем хвостиком с горящими глазами ходите и прям светитесь. Баба Дина! Молчу, молчу! Так, повернись-ка!» Платье хоть и было ношенное и переношенное, но зато самое настоящее, сшитое еще тогда. Через несколько лет после войны в убежище собирались играть первую свадьбу, и родители невесты захотели, чтобы всё прошло честь по чести, с фотой и бросанием букета, значит. Поэтому кому-то из лехих новоиспечённых добытчиков был сделан небывалый заказ: принести с поверхности свадебное платье. С гардеробом жениха было попроще, пара-тройка костюмов кое у кого имелось. Отправленного чёрт знает куда разбитного инженера-самоучку Пашу Васильева, который никогда никому не отказывал, не было долго, почти 4 дня. А когда его уже мысленно похоронили и плеснули сверху стопкой сивухи, улыбчивый парень неожиданно вернулся и принёс платье. Пронзительный, слепящий глаза, непонятно каким образом сохранивший сибилезны с корсетом и тремя широкими спускающимися до пят воланами, с воздушными тюлевыми рукавами и фатой. Чудо они наряд. Да и свадьбуку сыграли ладно, с песнями, плясками и обязательной дракой, пользуясь случаем, до краёв нагрузившиеся севухи добытчики под конец отвели душеньку. Потом гости протрезвели, молодые принялись налаживать семейный быт, и жизнь в убежище вернулась в прежнее унылое русло. А вот платье ждало своя, особенная судьба. Как и всё случающееся в первый раз, подземное бракосочетание надолго запомнилось. И когда ещё через год среди молодёжи назрел новый союз, родители невесты выкупили наряд у последних владельцев Зачем на добытчика тратиться, да и гонять мужика почём зря, когда вот оно у соседей, вполне себе сносное и им совершенно не нужное. Сделка состоялась за весьма и весьма значительную по новым меркам цену, но разве счастье дочери патронами измеришь? И вот уже много лет платье передавалось из семьи в семью, неся на себе отпечатки множества невест, постепенно снашиваясь и тускнея. Так в убежище родилась первая традиция. А ещё про платье ходила легенда. Пристроившиеся где-нибудь в уголке сморщенные старушки, словно в старину семечками, хрумкали тёртым сушёным грибом и пугали очередную вылупившую глаза невесту необычным свойством наряда. Во-первых, говорили, что иногда оно еле заметно светится. Притом только в ночь накануне свадьбы и не у всех, дескать, если невеста ночью проснётся и увидит сияние, быть браку крепкому, а дому сытому. Не будет светиться, задуматься надо. И вот накрученные рос каз ними дурёхи, накануне торжества не спали всю ночь, испуганно вглядываясь из-под одеял на висящее в сумраке платье. И ведь действительно, у кого-то светилось, а у кого-то нет, и действительно лепились крепкие семьи с детьми и достатком, а где-то брак разваливался, словно плохо склеенная ваза всего через несколько дней. Так родилось первое поверье. Ох, растёт и вы, окаянные, всхлипнула возящаяся за спиной девушки швея. Раньше-то дед на работу идёт, приду с тобой посидеть, так баба Дина, баба Дина, и на ручки бросаешься. От пола два вершка, а теперь скоро уже свои побегут, как грибы по осени. Лера вздрогнула. Впивающийся в грудь корсет напомнил ей хваткие объятия Тины Ползунка, в которую она угодила в одну из своих первых вылазок с дядей Мишей. Уколола? испугалась баба Дина. Ничего, совладав с дрожью, успокоила девушка. Непривычно просто. Подосиновик ты мой, вздохнула баба Дина, ласково погладив будущую невесту. спадающим на кружева огненно-рыжим волосам. Посмотрев на своё отражение, растрескавшееся, словно написанное маслом старое картина, она видела такие в книгах, Лера снова вспомнила не дававшее ей спать слово, конечную цель, к которой отправлялась лодка. Слово данёсшейся в спину, когда она пару дней назад отошла от двери Евгения Сергеевича и которая заставила её замереть. Антарктида. Родители, которые без вести пропали 20 лет назад. Лера так до конца и не разобралась в причине порыва, побудившего её собирать рюкзак. А как же дед? О дяде Миша, думала она, наблюдая за медленно увядающим цветком, который продолжал тускнеть, несмотря на то, что девушка по несколько раз на дню меняла воду. Как нелюдимый одиночка Батон, все эти таскливые годы заменявший ей отца, будет охотиться без нее. Конечно, по большому счету, закаленный в вылазках охотник уж точно не пропадет. Он ведь в одиночку отстреливал разных гадин задолго до того... как к нему присоединилась непоседливая рыжая девчонка, только будет скучать, одиноко караулить за садом и вспоминать её, пережёвывая кислое тесто своих обожаемых булок. Лера очень надеялась, что будет, пока окончательно не сопьётся, ведь присмотреть за ним будет некому. А может быть, это всего лишь капризный сиюминутный порыв, который нужно попросту выкинуть из головы платье накануне свадьбы не засветится, и всё будет иначе. Она встретит кого-нибудь более подходящего и создаст семью по собственному выбору, по любви. А если засветится, что тогда? Принять постылую неизбежность, позволить надеть на шею петлю брака нужного лишь деду куда сильнее внучкиного счастья, озабоченного своим социальным статусом, сорваться сейчас? Но куда? Бросить всё и рвануть к неизвестной земле, которая Лира даже не знала, в какой части света находится? Внутри девушки всё буквально разрывалось на части от неожиданно нахлынувших противоречивых эмоций. Или всё-таки рискнуть и попытаться найти родителей? Как она устала слушать тоскливо ноющее сердце каждый раз, когда из кармана появлялась ветшающая фотография утраченной семьи. Ведь не могла же просто так, случайно, появиться в ее жизни калининградская группа, специально проделавшая невероятный путь из-за сохранившейся в пионерске лодки. И новая таинственная экспедиция. Не куда-нибудь, а в Антарктику. Нужно было решать. Вот и управились. Баба Дина сделала шаг назад и внимательно осмотрела Леру, похожую на куклу Вуду, утыканную иголками. «Накануне попросим дядю Мишу тебе букет нарвать. И с Богом под венец!» И снова схлипнула. Когда швея, наконец, ее отпустила, Лера незамедлительно направилась на поиски батона. С кем, если не с дядей Мишей посоветоваться? Кто ещё способен понять, не посмеяться, не осудить? Но охотник ещё не вернулся, и измотанная долгой примеркой девушка отправилась домой. Жутко зудели рёбра и грудь, которые впервые в жизни безжалостно стиснул непривычный телу корсет. Раздевшись, Лера с наслаждением вытянулась под одеялом и закрыла глаза. Завтра она обязательно попробует поговорить с капитаном.